Она и снова исполнила с решимостью пожертвовать собой и больше не спрашивала, где она находится и кто говорит с ней. Она не сомневалась, что попала к персидским шпионам. Теперь надо было довести игру до конца. Она подумала, что сделала ошибку, взяв холодный тон. Надо положиться на свою красоту и, проявив немного доброй воли, все поправить. Вот почему она, услышав Устигу, открыла глаза и послала ему взгляд полной благодарности. Синевая ее глаз светила с мягким примирительным светом, словно затихающая после бури голубая водная гладь. «Прости мою дерзость и гордыню», — произнесла она с сожалением в голосе и взяла в руки миску с едой. «Во мне говорил страх, который всегда возбуждает в женщине вид мужчины, опоясанного мечом и ожидающего награды за свой подвиг». Он подвинул к её ложу стул и сел со словами: "Но и ты не безоружна". Указал на кинжал, лежавший рядом с ней. "Это ты положил его сюда?" "Да, чтобы тебе не было страшно наедине с незнакомым человеком". Она ответила ему притворно благодарным, полным признательности взглядом и принялась за еду. Но наи и ела не торопясь, растягивая этот процесс. Возможно, для того, чтобы он подольше посидел с ней рядом, боясь, что он уйдет, едва она окончит есть. Ей было не по себе одной в этом убежище. К тому же она хотела очаровать его обаянием своей юности, раз уж отец поставил перед нею такую задачу. Надо быть мужественной, подобно женщинам их рода, и бесстрашной, подобно мужчинам их рода. Ей надо думать только о деле, а не о себе». Я поспешил свыдать себя и вызвать подозрение. Она умышленно ни о чём не расспрашивала и старалась вести разговор в сторону. Она ей даже попыталась создать впечатление, будто ей кажется, что она находится в Вавилоне под опекой врача. Поэтому она заметила словно невзначай: "Наверное, сейчас уже ночь, так тихо на улицах, Вавилон спит". В первый момент эти слова удивили Устигу а потом он сообразил, что Нанай, полагает, будто она в Вавилоне, и ответил, да, теперь ночь, но я не знаю, спит ли Вавилон. Большие города никогда не знают сна. Они всегда беспокойны, словно море или облака на севере, словно листва под порывами осеннего ветра. Но чаще всего они подобны неведающим покоя людским сердцам. Он принял из ее рук пустую миску, И предложил ей сдобное печенье и белое вино с яйцом, сказав при этом: "Это укрепит твои силы". Когда она выпила вино и съела печенье, он собрал посуду и, желая проверить, приятно ли ей его присутствие, нарочно собрал свой идти. Но наи движением руки удержала его: "Останься, мне грустно, не оставляй меня одну, я боюсь ночи". До ночи было ещё далеко, стоял знойный полдень. На полях все замерло, все отдыхало, даже рабы. Рабочий скот и стада вместе с пастухами искали убежище в тени деревьев и кустарников. Жизнь словно остановилась, весь край застыл под палящим солнцем, только в руслах каналов лениво текла желтоватая вода, перемешанная с речной глиной и песком пустыней. У Стиги было приятно услышать от Нанаи это «Останься!» Тем не менее он вышел взглянуть, что делается в соседней комнате, где слуга усердно ткал ковер из пестрой пряжи. Устига намеревался тут же вернуться, но слуга задержал его, упорно убеждая дать девушке яд и бросить труп коршуном, а не спасать ее. Они пригрели змею на своей груди, чтобы потом она ужалила кого-нибудь из них в самое сердце. — Почему ты не доверяешь мне? — укоризно перебил его Устигу. Ты без рассуден, господин. Как ты мог поверить, что у тигра вдруг родится игнёнок? Или тебе доставляет удовольствие угрожать хищную тварь? Я знаю, ты бесстрашен, и отвага твоя не имеет границ, но, может быть, хоть изредка стоит прислушаться к совету слуги. Я не забываю об опасности, но надо ли действовать против врага только силой оружия, если можно завоевать его сердце? Моя мудрость против твоей, князь, словно маленький камешек против горы, а потом и поступай, как находишь нужным. Он отвернулся и, схватив ножницы неверной рукой, отрезал конец нитки, давая понять, что прекращает спор.